Гуттер открыл свои полупотухшие глаза и бросил блуждающий взор на говорившего человека. Смутные воспоминания охватили его при взгляде на знакомые черты, которые не мог осознать его затуманенный мозг. — Кто ты? — спросил он слабым, едва слышным голосом. — Ты не лейтенант, Снег? — О, гигант он был, этот лейтенант! и едва не отправил всех нас на тот свет. «Пожалуй, коли хочешь, я твой лейтенант, Том Плавучий, и вдобавок твой закадычный друг. Но во мне нет ничего похожего на снег. Теперь, пока мест и Генрих Марч с первыми морозами оставляет эти горы. А, так это ты, Торопыга. Ладно, я продам тебе волосы, отменные волосы только что содрал». Что ты за них дашь, Торопыга? Бедный Том, с этими волосами, видно, не дойдешь до добра, и меня берет уже охота бросить этот промысел. Где твои волосы, Торопыга? Мои убежали, далеко убежали. Я не знаю, как быть без них. Огонь вокруг мозга и на сердце. Нет, Гэри, сперва убей, а потом скальпируй. О чем он говорит, Юдиф? Неужели старику Тому, как и мне, наскучило это ремесло? Зачем вы перевязали его голову? Разве эти разбойники раздробили ему череп? Они сделали ему то, Генрих Марч, чего вы и этот умирающий старик добивались сами незадолго перед этим. Они содрали с него волосы, чтобы получить за них деньги от губернатора Канады. Ведь и вы добивались гуронских волос, чтобы продать их губернатору в Нью-Йорке. При всех усилиях говорить спокойно, Юдив не могла скрыть презрение. Генрих Марч с упреком поднял на нее глаза. «Отец ваш умирает на ваших глазах, Юдив Гуттер, а вы не можете удержаться от колких слов. Нет, кто бы ни была моя мать, но я не дочь Томаса Гуттера». «Вы не дочь Томаса Гуттера? Как вам не стыдно, Юдив, отказываться от бедного человека в его последние минуты?»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 что он, по крайней мере, был честный человек. «Такой, стало быть, каким, по вашему мнению, никогда не был старик Гуттер? Хорошо, Юдив, не стану отрицать, что по свету бродили странные слухи насчет плавучего тома. Но кто же избегал царапин, когда попадал в неприятельский капкан? Есть люди, которые обо мне тоже отзываются не слишком хорошо». «Да и вы, Юдиф, я полагаю, не всегда счастливо отделываетесь от злых языков». Последняя фраза была прибавлена с очевидной целью установить на будущее время основу соглашения между обеими сторонами. Неизвестно, в какой мере такая уловка могла бы подействовать на решительный и пылкий характер Юдифи, но в это время появились признаки наступления последней минуты в жизни Томаса Гуттера. Страдалец открыл глаза и начал рукою ощупывать вокруг себя доказательство, что зрение его потухло. Спустя минуту дыхание его сделалось чрезвычайно затрудненным, и, наконец, совсем прекратилось. Перед присутствующими лежал безжизненный труп. Споры были неуместны, и молодые люди умолкли. День окончился без дальнейших приключений. Довольные приобретенным трофеем Гуроны, по-видимому, отказались от намерений совершить новое нападение на замок, рассчитывая, может быть, что не совсем легко устоять против неприятельских карабинов. Начались приготовления к погребению старика. Зарыть его в землю было неудобно, и Гетти желала, чтобы его тело опустили в озеро там, где похоронили ее мать. Кстати, здесь она припомнила, что сам Гуттер назвал эту часть озера фамильным склепом.